Елена. Пришел, соскучился. А где он был две недели? Я чуть с ума не сошла. Я думала, что с ним что-то случилось. Не дай бог, он в аварию попал или еще какая-нибудь неприятность. Ночами не спала, строчила ему сообщение, сидя в ванной. Вскоре прочитав ответ от него о том, что он хочет побыть один, я обиделась и обозлилась на него. Как будто навязываюсь ему. Если решил расстаться, неужели нельзя по-человечески отношения разорвать? а не писать дурацкие сообщения. А потом задыхаться без него начала. Жадно перечитывала каждое ранее отправленное им сообщение. Смотрела на его фотографию и плакала. Четыре дня назад не выдержала, поехала к нему, но он не открыл. Я решила подождать. Должен же он ночевать дома. Пока стояла на улице, в голове пролетело множество мыслей. А вдруг он не один домой приедет, а вдруг ночует у другой? Мысли о другой женщине в его жизни разрывали мне сердце. Я боялась увидеть ее рядом с ним, но уйти я не могла. Если он и правда встретил другую, то пусть сам мне это скажет в глаза. Я простояла полночи под дождем, но он так и не пришел. Я уехала, обещая себе больше никогда сюда не возвращаться. А наутро я встала с ужасным насморком и температурой 39,6. Миша забрал твой компьютер. Муж входит в спальню, держа в руках очередную порцию таблеток. «Ладно», — соглашаюсь я. «Мне и правда очень плохо. Знобит. В теле такая слабость, что я с трудом передвигаюсь. Перед Мишей я из последних сил держалась, но как только вошла в спальню, обессиленно рухнула на кровать, словно мешок картошки. Горло дерет так, что даже слюну глотать больно». Поэтому Макс дробит таблетки в порошок, чтобы я смогла их выпить. Вот и сейчас покорно запиваю горькое лекарство водой. Нужно еще раз измерить температуру. Он берет с тумбочки электронный градусник, включает его. Я же мерила час назад. Если температура не спала, то я вызвала врача. У меня муж врач. Лена, вот именно, как врач я говорю, что пора подключать к твоему лечению антибиотики. Не надо антибиотиков. «Измерь температуру, Лена». Он строго смотрит на меня, и я сдаюсь, засовывая градусник под мышку. Температура, к моему сожалению, не то что спала. Она поднялась еще выше. Максим хмурится. Он уже готов увезти меня в стационар под капельницы. Это уже не шутки, Лен. Я звоню Ирине Павловне. «Сдаюсь. Звони, кому хочешь. Я хочу спать». Отворачиваюсь от мужа, закрываю глаза.